Глава 20. Митчел Карнел: Неужели это дельце так быстро будет раскрыта? Раз, два, три, и красавчик Карнел поймал предателя капитана: Нет, не верится, что все так просто. Что-то слишком я расслабился, настроился получать сигналы Вселенной, как помешанная на саморазвитии девица. Вот и с поиском девушки моей мечты неувязочка вышла. Я было решил, что это Герия. Но меня к ней совсем не тянет, что обидно. Где же магнетизм? «Я узнаю тебя из тысячи» и все такое. Ничего у меня не откликнулось, даже когда мы потанцевали. Так что одна мимо, да еще и кроссовки с прослушкой где-то раздобыла. А вторая... Точнее, нет, она-то как раз первая. Чужая невеста, и этим все сказано. А разве может быть та, что предназначена судьбой, еще чьей-то девушкой? Я рассчитывала на огонь, молнии, пение ангелов и фейерверки. Все сразу, в общем, для полной наглядности». Чтобы понятно было, ребята, судьба толкает вас друг к другу. Целуйтесь уже. Ладно, раз целоваться не с кем, надо идти к адмиралу с отчетом. С вечера я забрал у Белл ее меченые тапочки. Появилась кое-какая идейка насчет них. С утра я уже был у адмирала Эштона Радера с подробным рассказом о том, что удалось узнать. «Значит, с этим, может быть, связан Рандлан?» Отец был нахмурился. «Не знаю, стоит ли его звать сюда и допрашивать». «Тем более цепочка нам не до конца понятна», – заметил я. «Мы знаем, что Герия заказала подруге сюрприз. Его должны были доставить на Айтарос к определенному времени, когда крейсер пролетал мимо космической базы». Но курьер замешкался, не успел. И капитан отправил шлюпку, чтобы забрать подарок для Изабелл. «По какой причине доставка задержалась, пока неизвестно». «Причина может крыться именно в этом», – кивнул Радера. «Некто мог перехватить доставщика или подкупить, подменить товар». Но все равно каким-то образом просочилась информация, для кого эта пара делается. Так что в любом случае проведена большая шпионская работа. «Целая операция, адмирал», — согласился я. «Есть идея. Может быть, безумная. Но я предлагаю подключить устройство слежения и прогуляться на шлюпке в космос». «Отправить Исабел вместо живца?» — ужаснулся Эштон. «Без паники, адмирал. Я просто активирую кроссовки». «Исабель скажет подруге, что собирается сбежать на пару часов» потому что ей душно от вашей заботы». Раддра поморщился. «А потом я с ее обувью слетаю на небольшую прогулку и посмотрим, насколько быстро меня перехватят. Знаете ли, очень интересно, почему негодяи появляются так сразу». «Вы очень толково подошли к расследованию, командор», сказал адмирал. «Я в вас не ошибся. Действуйте». «Вы наверняка отдаете себе отчет, что авантюра очень опасна». «Конечно, адмирал». «Поэтому не стану просвещать тебя по поводу техники безопасности, сынок», выдал Радра и похлопал меня по плечу. «Я получил право рисковать своей башкой, сколько мне влезет». «Только одно «но», Митчел, остановил меня Радра уже у дверей. «Жучок был выключен. Сейчас ты врубишь его обратно». «Не слишком ли это подозрительно?» «Прошу подмеченный, адмирал», задумался я. «Ничего, сейчас придумаю что-нибудь». Я поспешил на поиски Сабель. «К чему скрывать? Я рад этому поводу». «Мне хотелось проводить с ней больше времени». Ждал этого узнавания, когда передо мной вдруг откроется полная звезд бездна, а в ушах зазвучит солнечный ветер. И одновременно этого боялся. Легче было дать себе еще шанс, сказать, что нет, я еще не встретил ее. В конце концов, на этом грешном судне несколько тысяч человек. Может, до нее я еще не добрался. Идя в каюток был, я вдруг вспомнил обрывки сегодняшнего ночного сна. Девушка смотрит мне в глаза и с напором произносит. Помни, Помни, мы должны встретиться, встретиться на, на Кукулькане. Кукулькане, и вдруг в этом взгляде я вижу Сабель. Я остановился, потому что меня словно ударило в грудь чем-то тяжелым. Гири килограммов 30, например. был была у себя, у нее образовался перерыв между занятиями. Зачем ей столько учеба, если она всю последующую жизнь проведет в чужой галактике с удачно выбранным мужем? При этой мысли меня пронзила боль, физическая, а не душевная. Словно ток по всему позвоночнику. И я не просто постучался, а заколотил, как бешеный. Изабель открылась с изумленным выражением на лице. «Ничего, что случилось? Мне нужно, чтобы вы подыграли в одной сценке». Я говорил с трудом, чувствуя, как по лбу начинает стекать пот. «Выглядите, будто только что из сауны», – заметила она, пропуская внутрь каюты. Выслушав мои объяснения, Изабель ужаснулась. «С ума сошел? Тебя же утащат и убьют!» Мне было приятно, что она сбилась на простое обращение, ее страх за меня тоже. «Я бывший командор военного флота, Исапель. Все будет хорошо». Пришлось убеждать ее мне помочь, вызвать к авторитету отца, который разрешил мне охоту на пиратов. В итоге она согласилась. Я включил маячок, и мы с привлечением Герри разыграли небольшой спектакль. Подружка спрашивала Бел, куда-то собралась, а Изабель повторила заученный текст про то, что хочет хоть немного свободы перед тем, как попасть в неизбежный замуж. Потом я забрала у нее кроссовки и отправился в шлюпку, прямиком в лапы космическим пиратам.